Глава 14: Мясо по-французски, печеный картофель на гарнир, салат Цезарь. Вот основной список блюд, который Кирилл наметил себе приготовить на ужин. Волновался ужасно, постоянно сверялся с рецептом, но пока вроде процесс готовки продвигался неплохо. Ничего не сгорело и не убежало, а пахло в квартире все более божественно и в запасе оставался целый час, успеет накрыть на стол и зажечь свечи, а шампанское уже охлаждалось в холодильнике. Сегодня они с Настей начнут провожать старый год. Год, который свел их снова. Отличный был год, как решил для себя Кирилл. Кирилл как раз закончил нарезать салат, перемешал его и поставил в холодильник, когда зазвонил телефон. Мясо к тому моменту уже подходило в духовке, но ну а картошку он запек еще раньше. Звонила Катя, и отвечать Кириллу очень не хотелось, пока еще он ей не сообщил о расставании, все не мог подобрать правильные слова, чтобы не ранить, чтобы разбежаться им безболезненно, зная характер Кати, особо не надеялся остаться друзьями, но и чтобы таила она на него обиду, не хотел. Алло, все же ответил он на вызов. Кирюш, привет. А у меня для тебя сюрприз. Привет, Кать. Что за сюрприз? Надо. Надо ей сказать правду. Что встретил он другую женщину, что полюбил ее, что хочет связать с ней свою жизнь, чего ни с кем не хотел сделать до этого. Нет, Кате, конечно, не стоит говорить все эти подробности, их Кирилл скорее для себя обозначил все. Но в суть посвятить ее он должен. И сделает он это сейчас. А ты открой дверь и увидишь. А это зачем? Подарок она ему, что ли, прислала? Ну так почему курьер не позвонил в дверь? И меньше всего он хотел сейчас получить подарок от Кати. Проверив на всякий случай мясо и убедившись, что минут десять ему еще нужно томиться, Кирилл пошел открывать дверь. Сюрприз! За дверью стояла улыбающаяся во весь рот Катя. Она и есть обещанный сюрприз и мысли в голове кирилла заработали с лихорадочной скоростью через какой-то час к нему придет настя а тут катя нет этого он допустить не должен значит управиться ему нужно будет за час в этот момент кирилл почувствовал себя под лицом, но кажется у него не было выбора кать ты как здесь оказалась Вынужден был впустить ее Кирилл в квартиру. Не на лестничной же площадке с ней разбираться. «Приехала!» — обвели его шею ее руки. «На такси! Из самой Москвы!» «И ты не представляешь, сколько с меня содрал варюга водитель! Но ты же мне все компенсируешь, правда, дорогой?» Припала она к его щеке напомаженными губами. Кирилл терпеть не мог, когда она так делала. Вот и сейчас первым делом оттерся щеки помаду. «Кать, а зачем ты приехала?» «Чтобы сделать тебе сюрприз», — сняла она сапоги и прошла в кухню. «Ммм, а чем так вкусно пахнет? Как же я проголодалась, оказывается. Что и неудивительно, шесть часов до тебя добираюсь. Еще и таксист такой вонючий оказался. Не моется он, что ли?» Катя заглянула в духовку и с удивлением возрилась на Кирилла. Ты это сам готовишь, что ли? А ты тут еще кого-то видишь? Хмуро рассматривал ее Кирилл. Он и так думал, и я так. Но нужные слова не шли в голову. Вот что он ей скажет. Конечно же правду. Но какими словами? Не знала, что ты умеешь. Протянула Катя, и улыбка сошла с ее лица. А ты ждешь гостей? Во взгляде ее отчетливо проступила подозрительность. Не говоря больше ни слова, Катя прошла в гостиную, а там уже белой скатертью был накрыт стол, который Кирилл успел сервировать двумя комплектами приборов, и в центре стола стоял подсвечник со свечами. Ужин на двоих. Посмотрела на него Катя. Все, что мог делать Кирилл в данный момент, так это молча следовать за ней. Ситуация складывалась такова, что Катя без слов должна была понять все правильно. «И второй прибор явно не для меня!» — взвизгнула Катя. Все, Начинается истерика. Кирилл хорошо знал Катю именно такую, когда она, отделанного спокойствия, переходила сразу на крик и визг. «А для кого тогда? Где она? Где спряталась эта дрянь?» Забегала Катя по комнатам пока не убедилась, что в квартире больше никого нет. «Кто она?» — требовательно воззрелась Катя на Кирилла, сжимая кулаки. Мелькнула шальная мысль, не собирается же она его бить. От этой мысли стало смешно, особенно когда Кирилл представил себе такую картину, но было ему сейчас точно не до смеха. «Кать, надо было раньше тебе сказать...» — заикнулся Кирилл, но Катя его перебила. Раньше? Так ты уже давно мне изменяешь? Кать, я не изменяю тебе. Мы ведь не женаты. Вздохнул Кирилл, и я тебе ничего не обещал. Вот так теперь делается, да. Ты трахаешься с другой бабой и не считаешь это изменой. Мы же с тобой были вместе. Задрожали губы Кати. Сейчас она ударится в слезы. Следующая стадия истерики. И Кириллу было жалко ее. Как и стыдно за себя, но слезы Кати всегда его бесили. Может потому, что даже плакала она ненатурально. Мы не были с тобой вместе, Кать. У нас был секс, да. И все. Все остальное мы делали врозь. Да пошел ты со своей уродской философией! Взвизгнула Катя, и Кирилл понял, что слез удастся избежать. Были, не были! Какая разница! «Я прусь к нему из Москвы на такси, чтобы узнать, что у него другая баба!» «Хватит!» — рявкнул Кирилл. «Вызову тебе такси. Денег тоже дам». Он знал, что если Катю не остановить сейчас, то затянуться истерика может надолго, а к нему скоро должна прийти Настя. Деньги Катя взяла и уходила с таким видом, мол, ты у меня еще попляшешь. Кирилл не знал, уедет ли она в Москву сразу или переночует в гостинице, и спрашивать у нее не хотел, чтобы она и дальше не оставалась в его квартире. Уходя, Катя сделала кое-что еще. Она сдернула со стола скатерть вместе со всем содержимым. Посуда побилась, свечи сломались, и если бы только это, пока убирал осколки, мясо в духовом шкафу сгорело. А в половине девятого Кирилл осознал, что Настя не придет, и на звонки его она не отвечала.